Часть вторая. Демиания. Двойная практика для феи. Глава первая. От границы в столицу. Как и планировали, Террис мы покинули рано утром. Из столицы до границ Айлета мы переместились порталом. А там, в небольшом селении, находившемся как раз на главной дороге, ведущей в Демианию, нас уже ждал провожатый. Молодой юркий демон был непривычного канарично-желтого цвета. Надо ли говорить, что он меня жутко раздражал? Мне было достаточно взглянуть на него, чтобы у меня сразу же начинала жутко болеть голова. Хотя, возможно, дело было в том, что я слишком много проблем оставила за спиной, и дополнительное мельтешение перед глазами, вызывающее яркого демона, было лишь еще одним раздражающим фактором в списке многих. Эта поездка, как никогда раньше, напоминала бегство. От проблем, от те, от себя. Напряжение последних дней никак не желало меня покидать. Мне хотелось сорваться, выйти из себя и отомстить. Всем и сразу. В какой-то момент я даже поймала себя на мысли, что ненавижу весь наш грёбаный мир. Потом стало чуть получше, остыло, но все равно мне надо было выпустить пар. Но повода все не было. Не срываться же мне на ба. Да и Рельм не заслужил такой участи, Тем более сопровождал он нас исключительно по собственной воле. Проводник же наш у меня никаких эмоций, кроме глухого раздражения, не вызывал. Но причины этого крылись скорее в общем недовольстве несовершенством мира, чем в самом демоне. Слишком яркий, суматошный, мельтешащий. Мне хватало трех минут рядом с ним, чтобы руки начинали тянуться к его тонкой цеплячьей шейке а в голове поселялось стойкое желание избавить мир от этой «желтой птички». В отличие от Айлита, пронизанного сетью порталов, в Демиании на магию полагались мало. Предпочитали пользоваться либо клановыми коридорами, созданными едва ли не на заре времен самими сильными демонами государства, либо вьючным и гужевым транспортом. Так что за неимением других способов передвижения – пришлось забираться в седло и трястись в них от селения к селению. Если учесть, что дорога от границы до столицы занимала не менее пяти дней, это при условии использования в одном из крупнейших городов Синфи кланового коридора демонов Индиго, то моя неудовлетворенность жизнью была вполне понятна. А вот демон Канарейка был благостен и весел. Он даже насвистывал какой-то мотивчик, чем раздражал и без того злую и недовольную устройством мира меня. Все-таки зима – не лучшее время для путешествий, особенно дальних. Мерзко, холодно, и одежды столько, что плечи начинают болеть под ее тяжестью уже через пять минут. «Амон, ты не мог бы помолчать? Хоть пять минут, а?» Без особой надежды на положительный ответ поинтересовалась я. «Так скучно же! Если молчать, оно только хуже станет!» ответил мне паренек, широко и счастливо улыбаясь. Или он неисправимый оптимист, или клинический идиот. Хотя в большинстве случаев это одно и то же. Поняв, что связываться с ним, только нервы себе трепать, я решила извлечь хоть какую-то пользу из его присутствия. Ну, тогда лучше что-нибудь по делу расскажи. Например, что это за город, в который мы едем? Симфа – один из крупнейших городов в этой части страны. Он почти целиком подчинен клану Индиго. Собственно, на их землях мы и находимся. Правда, сейчас разделение демиании по цветовым сегментам чисто условно. Но когда-то здесь никого, кроме синих, вы бы и не встретили. Мы слишком трепетно относимся к своим территориям, чтобы пускать чужаков, пусть даже вся их чуждость, и сводится к иному доминирующему цвету во внешнем виде. Кстати, в Синфе до сих пор находится достаточно большая и сильная община клана Индиго. Именно их коридором и пользуются лица, желающие как можно быстрее попасть в столицу из этой части страны. Коридор – это тот же портал? Я правильно поняла? На всякий случай уточнила я, хотя и так уже знала, что это далеко не так. Впрочем, если можно выудить информацию из первых уст, то зачем доверять каким-то старым книгам? Нет, ваши порталы – это точечные прорывы ткани бытия. Наши же коридоры не нарушают структуры мира, они проходят сквозь бездну, пронзают ее, и уже там, изнутри, маг-проводник задает необходимые ему параметры перехода. То есть нам не нужны точные координаты места, достаточно простого желания оказаться в нем. Любопытно. Значит, демоны не ограничены внесенными в память портальных камней точками входа-выхода. То есть, теоретически, они могут проникнуть даже в спальню Анкора Второго, Было бы желание и хоть какое-то представление о месте прибытия. Мило, неудивительно, что они не проиграли ни одной войны. Такое преимущество, как умение использовать саму бездну, действительно было бы глупо не обернуть в свою пользу. Ох, все-таки с демонами нам не тягаться. Несмотря на то, что я причисляю себя именно к этой расе, все-таки воспитывала меня Ба, а дурной пример заразителен. Своей родиной я всегда считала только Айлет впрочем, как и остальные беженцы. Да, когда-то наши предки проливали свою кровь совсем за иные земли, но все меняется. И то, что когда-то было домом, в один миг превратилось в пылающие руины, а чувство родства и безопасности обернулось каждодневным страхом и желанием бежать без оглядки. Я все еще не знаю, что заставило гордых и самоуверенных лершей покинуть Демианию, но уже сейчас осознаю одну вещь как бы оно там ни было, я не вернусь. Не потому, что приносила клятвы в другой стране, не приносила, и до выпуска мне это не грозит, а потому, что это единственное верное решение. Хотя надо признать, земли здесь хорошие. С историей, тайнами и смутным шлейфом боли, словно я уже была здесь когда-то и даже любила здешние восходы. Но это давно прошло. Наверное, так и должны чувствовать себя потомки эмигрантов. Или все же нет? Раздражение как-то незаметно исчезло, впрочем, как и надоедливый голос, продолжающего вещать о каких-то глупостях ОМОНа. На место этому пришло какое-то необъяснимое чувство родства. Именно так. Сама, не отдавая себе отчета, я внимательно смотрела по сторонам, то и дело выхватывая из пейзажа отдельные нюансы, которые приятно грели душу, словно ты, наконец, вернулся в старый и пыльный дом, который покинул давным-давно, и, к своему удивлению, обнаружил, что все вещи стоят по-прежнему на собственных местах. Необычное чувства. Впрочем, такое благодушное настроение у меня не продлилось долго. В первом же населенном пункте, где на меня пялились, как на особо редкую заморскую птицу, все вернулось к прежней схеме. Вновь я шипела и раздраженно кидала взгляды по сторонам из-под одружшей черной челки. Положение, как ни странно, спас именно наш проводник. Амон, едва глянув на меня, сразу понял, в каком я нахожусь состоянии и быстро разогнал всех зевак. Вот так бы сразу. Но, к сожалению, моя ба целиком и полностью увлечена беседой со своим спутником. И на этот мир им обоим кажется давно плевать. Вот спрашивается, зачем я вообще влезла во всю эту историю? Захотелось приключений? Или так наскучили постные лица Матрон в Теризе? то хотелось глянуть на те же эмоции, но в исполнении разношерстных темнов. А ведь я сейчас вместо этого изматывающего путешествия могла бы сидеть на столе в кабинете Тиа и делиться с ним всевозможными сплетнями, ходящими по территории института. Лорд-директор, разумеется, хмуро отмахивался бы, порчал на меня, напоминая, что у него уйма дел, а мне просто нечем заняться. Хм, вот и придумала себе занятийца. И почему только во мне проснулась именно неспокойная демоническая кровь? Почему не эльфийская? Сидела бы сейчас у себя в комнатке и вышивала какой-нибудь гобелен с цветочным орнаментом. Так нет же, и к демонам понесло. Что ж, значит, придется расхлебывать. Тем более это было исключительно мое тщательно лелеемое желание. О том, что полукровок в домеане не любят, я поняла еще до въезда в Синфу. Но о масштабах этого бедствия я узнала лишь в клана Индика. На меня смотрели как на какую-то мерзость, выползшую на божий свет, которую прибить неудобно, но жить с ней нежелательно. Меня такое отношение бесило, но приходилось вежливо улыбаться и старательно не замечать сочувствующие взгляды, бросаемые на мою ба. Они жалели ее. Считали, что Марьяса совершила в своей жизни огромную ошибку, связавшись со смертным. Но они не смели даже в мыслях обвинить ее, потому что она была своей. Я – нет. А потому все презрительные смешки и взгляды выпадали именно на мою долю. Вообще не понимаю, как в таких вот условиях могли появиться на свет и вырасти во вполне вменяемых молодых людей Виари и Рельм особенно при таких условиях меня интересует ви ведь он в открытую связался с темной леди если демоны просто относятся к таким связям как к скотоложеству то дроу но у дроу характер более скверный да и убивать они не только умеют но и любят впрочем взаимоотношения раз меня сейчас волновали мало тем более на фоне открывшейся картины. До меня случайно донесся обрывок беседы моей ба из здешнего не то мэра, не то старейшины. И обсуждали они совсем не погоду, а время открытия коридора. Печально. Итак, мы зависли в этих стенах на два дня. Миленько. Особенно при условии, что на меня как на опасного иноземного зверька поглядывают. Может, оскалиться. Или магический фейерверк прямо в зале устроить. А что? В отличие от той же снежи, у меня с магией все обстоит замечательно. Горит именно то, что я и планировала спалить, а не все пространство вокруг. Поджечь где мы на завоевателю этот великолепный дом мне бесспорно хотелось, и даже весьма сильно, но я все еще не дошла до той кондиции, после которой, как говорится, хоть потоп, хоть конец света. Конечно, от былой рассудительности, кое я горжусь спокойной обстановке, не осталось следа, Но и горячая демоническая кровь пока особо себя не проявляет. Да и статус обязывает. Я невольно потерла скрытая магией родовое кольцо. Что с ним делать я все еще не решила. И тот факт, что у демонов невеста фактически принадлежит будущему мужу, как сафа или шкаф, играл в данной ситуации не последнюю роль. Это в Вайлете я могу сделать вид, что все эти традиции всего лишь бред чистой воды но здесь, в исконных землях демонов... В общем, те подарил мне лучшую защиту из возможных. Но он же лишил меня свободы и права голоса. Теоретически, я сейчас должна быть тиха и мила, а еще лучше сидеть у себя дома, в личных покоях и мирно заниматься приданным, как и полагается благовоспитанной невесте. Самое печальное – Во всем этом то, что несвободная девица, незамужняя замужняя дама, ничем подобным не ограничены. Так что страдают исключительно невесты, ибо их положение считается наиболее уязвимым и зависимым от обстоятельств. В общем, светить колечком тья я не собиралась. Но в качестве последнего средства приберегу. В конце концов, как оно здесь пойдет, пока не ясно. А иметь за спиной не только Ба, но и целый род Арвиши, это может быть весьма полезно особенно при тех условиях, в которых я оказалась. В Замочную скважину. Изон Дюмор. Выйти на нужных людей оказалось не так уж и сложно. Стоило только чуть обосноваться в Тейризе, как сразу же появились первые контакты. Вначале осторожные, через подставных лиц, но уже вскоре и до личной встречи дошло. Как Изон и предполагал, среди людей праведных не павших во мрак и бесопоклонничества, оказалось немало уважаемых и значимых людей. И уж, конечно, те согласились выслушать откровения, которые рыцарь нес по всему свету. И не просто выслушали, согласились. Великие люди, только по-настоящему храбрые сердца могли решиться поддержать их благое начинание, когда вокруг столько мерзости и нечисти. Ведь никогда не знаешь, какое твое слово может быть услышано проклятой тварью. Но что поразило Изона больше всего, так это желание помочь не только словом и оказанием тайной поддержки, но и оружием с серебром. И если хороших мечей ордена было вдоволь, то вот с магическим металлом всегда возникали проблемы. И вот они решены. Это было самой лучшей новостью за последние годы. Изон был уверен, что маршал обязательно вознаградит своего верного воина за обнаружение столь сильного союзника. Но прежде чем спешить с новостями домой, в обласканную истинным богом Шалонию, необходимо еще получить пробную партию товара, да и парочку организационных вопросов решить.